связанных со скрытыми столетиями, и тем самым положил начало цепочки твоих размышлений, которая заставила тебя усомниться во мне. И вот между нами аннигилятор — это конец, Эндрю. Можешь стрелять, ничто не помешает тебе. У Харлона затекли пальцы, судорожно сжимающие рукоятку аннигилятора. Он приложил его в другую руку. Неужели в ее рассказе нет ни одного уязвимого места? А он-то надеялся, что стоит ему убедиться в происхождении Нойс, как всем его сомнениям наступит конец, наивные мечты. Но для чего понадобилось отправлять меня в первобытную эпоху? Почему бы не покончить с вечностью сразу, одним ударом, когда я послал сюда Купера? Да потому что просто уничтожить вечность еще недостаточно, ответила Найс. Необходимо свести к минимуму вероятность нового возникновения вечности в любой форме. Мы не случайно выбрали именно этот момент. Здесь сейчас 1932 год. Мне предстоит послать письмо на полуостров, который в 20 столетии называется Апеннинским. Если я пошлю это письмо, то через несколько лет один итальянский физик начнет эксперименты по бомбардировке урана нейтронами. Моё письмо на вашем языке — это МНВ. Харлану стало страшно. — Ты собираешься изменить первобытную историю? — Да. В этом-то и заключается моя задача. В новой, уже окончательной реальности, первый ядерный взрыв произойдет не в 30-м столетии, а в 1945 году. Ты представляешь себе, к каким последствиям это может привести? Способны ли вы понять, какая опасность грозит человечеству? Да, мы знаем, что это опасно. Существует определенный риск, что Земля превратится в огромное радиоактивное кладбище, но мы верим в разум человека. И что же, по-вашему, оправдывает этот риск покорение галактики человека, возвращение к естественному состоянию, естественное развитие истории человечества? И вы еще смеете обвинять вечность во вмешательстве. Мы обвиняем вечность в том, что она вмешивается непрерывно для того, чтобы держать человечество в тюрьме ради его безопасности. Мы же вмешаемся только один раз, чтобы вечность никогда не смогла возникнуть. Нет, вечность должна существовать. Человечество может погибнуть без ее руководства. харлан отчаянно цеплялся за остатки заученных доводов. Как знаешь, выбор в твоих руках. «Если ты предпочитаешь, чтобы будущее человечество диктовалось психопатами...» «Психопатами!» — взорвался Харлан. «А разве нет? Ты ведь хорошо знаешь их. Подумай сам». Харлан с ужасом посмотрел на нее, но против собственной воли его захлестнула волна воспоминаний. Он вспомнил, как велико бывает потрясение, когда ученики узнают правду о реальности как ученик Латурет из его класса пытался покончить жизнь с самоубийством. Его спасли. Он даже стал вечным и составлял потом проекты изменений, но никто не знал...